Наконец уселись за стол. Не спеша отведали деликатесов, а пока ели беседовали с Анной Никитичной. Аленка бегала в свою комнату и каждый раз появлялась в новой одежде. Слава Богу! Хоть душа болеть не будет, в чем дитё в школу отправить. Спасибо, Юрий Григорьевич. Даже не знаю, чем смогу вас отблагодарить. Я спохватился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 После завтрака стал думать, куда деть золото. Не ехать же мне с ним домой. Точнее, до первого поста ГАИ. После некоторых раздумий решил абонировать ячейки в хранилище банка. Интересно, сколько ячеек надо снять, чтобы поместить все золото? Вариант, правда, не очень надежный. Сколько банков банкротится? Решил не класть все яйца в одну корзину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 А как вы отнесетесь к тому, что я еще поживу у вас с недельку? Доживите сколько хотите. С утра я направился в институт Скрифосовского, Договорился с коллегами поприсутствовать на операциях, посмотреть технику и ход операции, ну, в основном в травматологическом и хирургическом отделениях. Я хорошо помнил свой вояж в средневековье. Как мне не хватало знаний по смежным специальностям. Чем был хорош склив, так это тем, что скорые возят пациентов со всей Москвы, и можно было увидеть сразу же разные патологии, ранения, травмы, острые заболевания живота. Пожалуй, единственное, чего здесь не было, так это пластической хирургии. Каждый день...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 На прощание устроил своей, вновь приобретенной родне, праздничный ужин, оставил свой адрес и телефон, и, клятвенно пообещав регулярно звонить, рано утром поехал домой. Только расцвело, воздух чистый, свеж, машин на дороге мало, и чем дальше от Москвы, тем еще меньше. Проскочил до Мандедова, вот и Кашира позади.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 упал на диван и забылся глубоким сном проснулся часа через три не спеша пожарил свины отбивные с картошкой обильно сдобрил пивом нет разучились варить пиво в пивах большие компании рекламы много а вкус не тот то ли дело сваренный холопами в твоем доме плотный